Глава 18 Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Руины Миддлтауна. В этот раз отпускало быстрее. Бросив взгляд на шкалу энергии, я довольно кивнул. Наполовину зеленая, и из ярко желтой понемногу переходит в бледно-зеленую. Работают биоботы. Ещё немного подкрепиться, и восстановлюсь полностью. А после окончания регенерации расход пойдёт меньше. Вон, в последнем бою пытаюсь вызволить фениксов и корпората, как жёг. Ещё недавно ментальный удар такой мощности мне бы мозг расплавил. А тут ничего, справился. Ещё и дальше шарашить продолжил. Жаль, недолго. Чёрт. Ладно. Время действовать. Рефлексировать буду, когда закончу с дисом и слаймом. Да и корпората вслед за ними отправить не помешает. Поднявшись, я вернулся к мертвым телам и принялся за повторный обыск. Если в первый раз я искал преимущественно еду, все остальное осматривая весьма бегло, то сейчас подошел к делу более основательно, за что и был вознагражден. Времени у людей с Лая, по всей видимости, было не так уж и много, потому, обыскивая тела, они ограничились подсумками и рюкзаками, потому что в кармане одного из мертвецов я вдруг обнаружил плазменную гранату. Хотя почти все фениксы разом попали под удар излучателей. А этот выглядел не непрожаренным. Может, это вообще другие трупы, которые притащили сюда раньше? Возможно, возможно. Вот только на них ничего особо ценного тоже не обнаружилось, к сожалению. Разве что еще одно тело сделало меня обладателем складного ножа. Плохонького, но все лучше, чем ничего. Например, бить в глаз ксеносу лучше заточенной полоской металла, а вот резать ему глотку удобнее с серрейтором, пусть и таким хиленьким. Закончив, я снова взялся за рюкзак и припасы. Опустошил ещё банку энергетика, закусил протеиновым батончиком и принялся собираться. Быстро забросил в рюкзак провизию, вынул шнурки из чьих-то ботинок, срезал пару ремней. И верёвочка в дороге пригодится, особенно учитывая, что путь не неблизкий. Вон штанина с булыжником плюс кусок металла позволили проблему со стражем кардинально решить. Так что брезговать ничем не стоит. Собравшись, я окинул взглядом пещеру-инкубатор и досадливо поморщился. Оставлять тела погибших на съедение тварям не хотелось, однако и организовать достойное погребение я был не в состоянии. Рыть в могилу хотя бы даже для одного Блайза, трата времени и драгоценной энергии, перенести тела отсюда и завалить камнями в целом – то же самое. А больше ничего сделать и не смогу. Разве что. Я достал из кармана куртки своё единственное серьёзное оружие – плазменную гранату и повертел её в руках. Вроде и жалко, но… К чёрту. Бургнул я и, сбросив рюкзак, взялся за дело. На то, чтобы перетащить тела к инкубатору, ушло около десяти минут. И, кажется, пополнение биоботов из крови стража оказалось весьма уместным. Шкала энергии не только не просела, но даже несколько наполнилась. А я после нагрузки уставшим себя не чувствовала Это хорошо, очень даже. Что ж, осталась малость. Надев рюкзак и прихватив свое недооружие, я двинулся к выходу из норы. Подпрыгнул, подтянулся, втащил тело на карниз и, развернувшись, достал гранату. Выставил замедлитель, качнул увесистый цилиндр в руке и аккуратно бросил его в центр инкубатора. «Спите спокойно», — проговорил я, развернулся и быстро двинулся прочь по тоннелю. С этой стороны тоннель был шире норы, по которой я приполз в инкубатор. Периодически попадались ответвления, ведущие в сторону. Одну из них я изучил и больше на боковые тоннели не отвлекался инкубаторе. Чёрт, сколько же здесь расползлось этих тварей. Куда корпораты смотрели вообще? Как можно было такое прошелепить? Не понимаю. Есть острое ощущение, что от планеты проще отказаться, чем зачистить её. Но отказываться тоже нельзя. Гнёздо продолжит мутировать в логово, логово в обители, и рано или поздно на рапсодии появится первый червь. Квазиживой космический транспорт, способный перебросить инопланетную чуму на другие планеты. И далеко не факт, что спутники заслона, которые выставят на орбите, смогут с ним совладать. Особенно если с червём будут группы прикрытия. Да, ксеносы как пандемии, косившие человечество в докосмическую эпоху. Ты бросаешь все ресурсы и усилия на ликвидацию угрозы, сражаясь из последних сил. И вот тебе уже кажется, что победа в кармане, что ещё немного и... И тут появляется один неучтённый фактор, одна процедура, проведённая спустя рукава. И всё по новой. Так и с ксеносами. Дьяволы, есть вообще планеты, на которых с помощью зачистки удалось добиться поставленных целей? Что если происходящее на Рапсодии не единичный факт не выходящее из ряда вон исключение, а данность? Что если на других колониях сейчас вызревают инкубаторы и развиваются гнезда? В таком случае война будет вечной. Мы думали, что победили, но на самом деле лишь получили небольшую передышку. Может, этого и добивались ксеносы? Может, вторжение на самом деле вторжением-то и не было? И мы никого не побеждали, а твари просто закончили свои дела и ушли дальше сеять семена заразы в других местах. Чёрт, а таких мыслей мороз по коже. Впрочем, мне сейчас это до лампочки. Что одна планета охвачена вторжением, что целая галактика. Мне от этого ни жарко и ни холодно. Другие вопросы на повестке дня. Новые функции биокомпьютера адаптированы готовы к работе. Все время после разблокировки Элис усиленно делала вид, что она не продвинутая псевдоличность, пустившая корни где-то там в коре моего головного мозга, а самый обыкновенный искусственный интеллект, болванчик-ассистент. Меня это в целом устраивало. Я и сам не спешил начинать общение. Не зря все это время я не доверял имплантам и прочим технологическим изыскам. Ох, не зря. Стоило лишь привыкнуть к Элис, начать воспринимать ее личностью, Как я оказался жестко за это наказан. И ладно бы только я, что делать с ней дальше, пока непонятно. И как показывает практика, мой девиз «Будем решать проблемы по мере их поступления» здесь уже не прокатывает. Однако, кроме как руководствоваться этим самым девизом, больше ничего и не остается. Эх, ладно, посмотрим, что тут у нас есть. Обнаружены новые функции биокомпьютера. Динамическое балансирование. Пассивная способность. Апгрейд нервной системы и вестибулярного аппарата, позволяющий улучшить чувство равновесия. Улучшение позволяет передвигаться по сложным поверхностям и улучшить чувствовать собственное тело, например, точно рассчитывать усилия для выполнения прыжков. Расход биоресурсов очень низкий. Адреналиновый шторм – активная способность, повышает реакцию скорости атаки и перемещения в бою, направляет все доступные ресурсы организма на ускорение. Рекомендуется взаимодействие с функциями Берсеркер и концентрация фокуса. Расход биоресурсов высокий Распределение фокуса Активная способность Распараллеливает потоки восприятия Позволяет удерживать в поле зрения несколько объектов одновременно Расход биоресурсов средний Атака шипами Возможность отращив полости тела костяные шипы И поражать ими противника Требуется активная способность к трансмутации изменения тканей и органов Взгляд Василиска Возможность вырабатывать яд на аэролептик способны парализовать или даже убить жертву используется в связке со способностью атака шипами требуется активная способность трансмутации изменения тканей и органов я внимательно прочитал сообщение хищно усмехнулся хорошо вроде как ничего нового но из пяти способностей три боевые очень даже мне подходят и неплохо комбинируются с уже имеющимися делая меня еще немного быстрее сильнее и смертоноснее а Атаку шипами и взгляд Василиска не рассматриваю, как прежде не рассматривал королевскую кровь. Мне нужно стать сильнее, чтобы поставить точку в этой истории. Но человеческий облик терять при этом вовсе не обязательно. Во мне и так уже мало человеческого осталось. А все эти вырабатывающие кислоту железы вкупе с костяными шипами? Нет, лишнее. Достаточно и того, что есть. Я опустил взгляд ниже, просматривая уже имеющиеся способности, как активированные, так и оставшиеся неиспользованными. Надеюсь, я не попаду в ситуацию, в которой придется к ним обратиться. Ментальное доминирование позволяет воздействовать на мозговую активность разумных объектов в режиме доминирования или пси-удара. Режим доминирования позволяет внушить цели любые мысли или эмоции, отдать прямой приказ или подтолкнуть к нужному решению. Режим пси в зависимости от мощности может вызывать дезориентацию, временную потерю мыслительных способностей или полное прекращение мозговой активности, способное работать с вязки с пси-сканером. Мощность способности зависит от уровня ментальной сопротивляемости объекта и ранга способности носителя. Чем больше разница между рангом способности носителя и уровнем сопротивляемости атакуемого объекта, тем ниже эффективность способности. Текущий ранг второй. Высокий расход биоресурсов. Внимание, во избежание перерасхода биоресурсов время частота использования способности ограничены. По достижении пикового значения способность будет заблокирована до полного восстановления уровня энергии носителя. Ментальный щит Позволяет полностью защитить носителя от направленного или рассеянного псевоздействия. Мощность щита зависит от ранга способности, а также от ранга способности атакующего объекта. Чем больше разница в рангах между способностью носителя и способностью атакующего объекта, тем менее эффективен щит. Текущий ранг – второй. Высокий расход биоресурсов. Псисканер. Сканер мозговой активности позволяет обнаружить мозговую активность и считывать ярко выраженные эмоции. Способен работать в связке с детектором биологических форм, и ментальным доминированием. Радиус действия зависит от ранга способности. Текущий ранг – второй. Дальность действия – 50 метров. Высокий расход биоресурсов. Мимикрия – активная маскировка. Заставляет организм вырабатывать гормон, использующийся ксеноорганизмами в качестве маркера свой-чужой. Высокий расход биоресурсов. Активная способность. Детектор биологических форм. Включает ксенозрение, позволяющее видеть замаскированные теплокровные организмы. Средний расход биоресурсов. Активная способность Концентрация фокуса При переключении восприятия на био позволяет увеличить скорость восприятия реакции и передвижения Высокий расход биоресурсов. Активная способность Ураганная регенерация ускоренная Регенерация организма При активации все ресурсы направляются на восстановление Внимание! Очень высокий расход биоресурсов. Пассивная способность Берсеркер Пассивно-активная способность В пассивном режиме увеличит выносливость носителя, повышать боевой порог и снижает расход энергии. Активный режим позволяет полностью отключить реакцию на внешние раздражители, впасть в контролируемое боевое безумие и многократно увеличить силу, выносливость и скорость носителя. Расход биоресурсов в пассивном режиме очень низкий, расход биоресурсов в активном режиме очень высокий. Зов королева. Активная способность. Ментальный призыв. Способность позволяет призвать находящихся в зоне действия ксеноорганизма может использоваться совместно с МПСИ-радаром и режимом ментального доминирования Высокий расход энергии королевская воля Активная способность Позволяет отдавать приказы призванным ксеносам Количество подконтрольной особи ограничено Чем больше особей контролируется тем ниже уровень контроля Уровень контроля, точность исполнения приказов, сложность приказов зависит от ранга способностей и уровня призванных ксеносов высокий расход энергии Кородевская кровь пассивная способность.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 «Да уж, приросло так приросло. Скажи мне, кто несколько лет назад, что я буду пить кровь ксеносов, чтобы получить их способности?» «Только пальцем у виска покрутил бы. А сейчас...» «Впрочем, если бы мне несколько лет назад рассказали, что меня приговорят к смертной казни, а я вместо этого выберу ссылку на полигоны, я бы тоже в лицо рассмеялся. А оно вон, а как...» Вздохнув, я принялся сортировать иконки быстрого доступа по панели интерфейса. Повышенная ловкость была пассивной способностью, не требующей активации. Остальные, требующие прохождения трансмутации, мне были неинтересны. Так что разместить понадобилось всего две. Проблема это не доставила, а когда я закончила, вдруг подала голос Элис. Судя по составу воздуха, на следующей развилке нужно повернуть вправо. Я фиксирую снижение количества примесей, что означает близость выхода. Я хмыкнул. Выслуживается дурилка кремниевая Или какая она там, неважно. То, что потянуло сквозняком, я ощутила и сам. Тут мне лабораторную пробу воздуха не требуется. Но то, что НРС пытается реабилитироваться, уже хорошо. Эх. добравшись до развилки, я, как и советовала Элис, повернул в правой тоннеле. Да, видно, что дело к выходу идёт. Пыли на полу нет почти, мусор отброшен в стороны. Тропа настоящая. Хорошо, что тех, кто по ней ходит, на пути не встречается. Хоть шкала энергии практически добралась до зелёной зоны, тратить силы на мимикрию сейчас не хотелось. Да и работает это самое мимикрия идеально. Столкнувшись с тварью нос к носу, использовать я ее не успею. Так что, чем меньше ненужных встреч, тем лучше. Коридор сделал еще один поворот, и в лицо ударил свежий ветер. Достаточно холодный, сырой от прошедшего ливня, колючий и злой, но свежий. И после вони логова ксеносов, после блуждания по бесчисленным коридорам инкубатором, он показался мне лучшим из ароматов. А самое главное, он означало, что я пока жив жив и готов бороться, а это уже совсем немало.